Через два часа королевскую трапезную было не узнать. Будёши и голдёш стояли такие, что уши закладывало. Хороши ты, мужик, барон, проскальпянные слюни король, пытаясь перекричать визгливый звук из скрипок. Яжелись от проклятия избавишь, графом сделаю. Веришь? Верю. Не менее пьяно тряхнул головой Стив, украдкой наблюдая за своей паствой. Его команда, как и сам Стив, вела триз свои как стёклышко, старательно делая вид, что пьяна до изумления. Гномья водка в их бокалах мгновенно превращалась в лёгкое эльфийское вино, благодаря магии сопровождавших их эльфов. От юноши не ускользнуло Что к кослу подошёл слуга, что-то прошептал ему на ухо, и тот молча кивнул головой, встал из-за стола, не твёрдой походкой направился к выходу. Игра начиналась. Завтра дочка приедет, продолжал тосковать король. Ой, что будет? А что такое на вострелу шестив? Знал бы ты, Как она меня в последнее время достаёт. Месяц назад у неё день рождения был, В совершеннолетие, И чёрт меня дёрнул устроить представление в её честь. Был там в труппе трусар, Где один артист принца датского играл. Как увидела она его, Всё, такая стер... неласковая стала. Подавай этого принца датского и все дела. Но ну, идею возьму. Сбежал подлец, замучил, проходу не даёт. Мне тебе по ББ, по, по бальному делу сходить. Мне, короче, вынул носом, чуть что ж это сразу в слёзы, в истерику, посуду бить начинает. Ну, государство не обеднеет философских мыгл стив. Пусть бьёт. — Так она ее об наши головы бьет, об мою и ухажеров. — На много их? — поинтересовался Стив. — Хаво. — Ухажеров. — Ну а то все норовят в принцы пролезть. — Ваше Величество, как специалист по сглазам и родовым проклятиям, могу смело утверждать, ваша дочь заболела. — Чем? — испугался король. Она хоть раз за это время улыбнулась? Какое-то... Синдром царевны не смеяны, — уверенно заявил Стив. Но есть одно хорошее средство. Ну-ха, ну-ха, — заерзал от нетерпения король. Вы... — Стив попернулся. — Не расслышал. Повторите, пожалуйста, — захлопал глазами Эдуард II. — Развеселить. А ты сможешь? — Я? Нет, а вот мой монастырель запросто. Закрой мы их в комнате на пару дней, без свидетелей, и дело в шляпе. — Не, не пойдет. Король опрокинул себя очередной кубок с гномей и водкой. — Опасно. — Да вы за принцессу не бойтесь. Мой бард, ого-го, облика морали. — Да я не за дочку, за барда боюсь, такой талантливый. Ему еще жить и жить. Я ведь через окошко слышал, как он про оленей пял, так душевно выводил. Жалко парня. Король опять потянулся к кубку. — Ваше Величество, а вы не заметили, как на вас пялится соседка? Не подбит ли вам к ней клинья? — А действительно... Обрадовался король, поворачиваясь к уже изрядно окосевшей прорицательнице, которая и ссерно подливал в кубок кот. "Мадам, позвольте представиться", король Стив мысленно потёр руки. Всё пока шло точно по плану. В родовое проклятье он не верил. Он верил в себя и в свою верную команду. Осель оказался в тёмном помещении, освещённом лишь одной единственной свечой, стоявшей на подоконнике. По лицо человека, сидевшего к ней спиной, скрывали полумрак и капюшон сутаны, в которой он был закутан. Присаживайтесь. Осель сразу узнал этот голос. Перед ним был заказчик. Убийца небрежно развалился в кресле напротив. Надеюсь вы догадываетесь как вороду заказ вам придётся выполнять разумеется пожал плечами лорд судя по задатку либо граф либо барон какого пришить требуется случайно не того с которым я прибыл нет это всё мелкие сошки а ага, значит герцог или лорд так ну герцога здесь нет лорд только один велинрок Это будет вдвое дороже. Когда говорить будем? Заказчик хотел что-то сказать, но поперхнулся. Откашлявшись, он просипел: "Нет, вы не угадали. Это лечище ещё крупнее. Становится интересно. Вам как с извращением или без смерти наступила от передозировки? Вы это про кого?" Опишал заказчик — А про принцессу? — А только по свете ее тронуть, — истричься в жизнь у заказчика. — Вот дела! — хмыкнул осень. — Тогда остается и ее папаша. Неужто на короля заказ? — На этот раз угадали. — Нет проблем, но это будет стоить в три раза дороже, чем за Веллингрока. — А что? На Веллингрока был заказ? — насторожился заказчик. — Нет. Поконет. А он вам случайно не мешает? Поинтересовался осель. Маго, да кучи, и его за полцены завалить. Оптовый заказ всегда дешевле, доверительно сообщил он заказчику. Ни в коем случае, заволновался заказчик. Больно этого. Э, это достойно личность, мне нужна живой и здоровый. Если кто-то попытается дать на него заказ, свяжитесь со мной через моего слугу. — У того, который вас проводил сюда, и я вам дам в два раза больше. — Интересное предложение, — оживился осель. — Сразу три цены за Веллингрока. Одна от заказчика, а две от вас. После нее короля пойдет. — Все, считайте, он не жрец. — А ты не понял, болван. Я две цены дам за того, кто закажет Веллингрока. — Можный ток. — не стал возражать Оссель. — За три цены я и Веленгрока, и заказчика его завалю. — Тьфу, ты! — не выдержала темная личность в сутане. — На Веленгрока заказ был или не был? — Я же сказал, нет. — Ну тогда к делу. Мне надо, чтобы вы убрали короля. Оссель вынул из кармана камзола чистый лист бумаги, пододвинул к себе чернильницу — Сеявший уж на столе, взял в руку перо. Ну, где тут так делу? Описываете клиента: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, а также должность, звание, последнее место работы, прописка. А что такое прописка? спросил слегка ошарашенный заказчик. Хоть темнота. Ну, место постоянного проживания. Ещё особые приметы не забудьте. Как читатель вероятно догадался, Натаскил бывший послушник монастыря лично Стив, готовя к этой беседе. Как ни странно, но лорд Уиллингрок, а это естественно был он, проникся важностью момента, решив, что перед ним действительно очень крутой профессионал, работающий своими неведомыми ему методами, и начал честно выдавать все затребованные данные. «А звать его Эдуард? Папаша тоже Эдуардом был, поэтому нынешний зовется Эдуардом Вторым». «Так, значит, Эдуард Эдуардович занес первые данные в досье короля Оцель. Насчет фамилии не знаю, на предки его из этих земель вышли, они когда-то графами были». «Ага». — Эдуард Эдуард Ильич Муреев. — Готков ему сорок три будет. Пятый десяток пошел. — Что еще? — Должность, звание, — напомнил оцарь. — Король, — лаконично ответил заказчик. — Особые приметы. Лорд Веллингрок задумался. — А, есть примета. Корона на голове.